Глава 12. В Трейгериоге тоже поднялись, едва начало цветать. С тех пор, как Элис сбежал из Шрусбери, не прошло и двух часов. Дело в том, что Хью Берингер провел полночи в пути и прибыл в Трейгериог перед самым рассветом, когда небо окрасилось в жемчужно-серый цвет. Заспанные конюхи пробудились, чтобы принять лошадей у английских гостей. Это был отряд в 20 человек. Остальных своих людей Хьюр оставил вдоль северной границы графства. Они были хорошо вооружены и снабжены всем необходимым, чтобы отразить удар неприятеля. Брат Катфаэль, спавший так же чутко, как Элис, проснулся, услышав шорохи и перешептывание во дворе. Можно было много сказать в пользу обычая спать в полном облачении, сняв лишь наплечник. Человек мог вскочить среди ночи и идти, надев сандали или босиком, и был всегда в боевой готовности. Наверное, этот обычай зародился там, где монастыри располагались в местах, которым постоянно грозила опасность. Катфаэль вышел во двор и на полпути к конюшне встретил выходившего оттуда Хью и уже окончательно проснувшегося и бодрого Тудора. — Что привело тебя сюда так рано? — спросил Катфаэль. — Есть свежие новости? — Свежие для меня, но, насколько мне известно, устаревшие для Шрузбери. Хью взял Катфаэля под руку и, повернув его в обратную сторону, повел к залу. «Я должен доложить обо всем принцу, а затем мы кратчайшим путем поедем к границе. Костелян Мадока в Косе посылает подкрепление в долину Минстерли. Когда мы ехали в Освестре, меня поджидал посыльный, иначе мы провели бы ночь там». «Херберт прислал весточку из Шрусбери?» — спросил Катфаэль. «Ведь когда я два дня тому назад уезжал оттуда, это была горстка налетчиков». «Теперь это боевой отряд, насчитывающий свыше ста человек. Когда Херберт узнал про это, они еще не двинулись дальше Минстерли. Но раз у них такие силы, они затевают недоброе. Ты знаешь лучше, чем я. Они не теряют времени даром. Возможно, они сейчас уже в пути». «Тебе понадобятся свежие лошади», — деловито сказал Тудор. «У нас есть лошади в Освестре. Мы проделаем на них остальной путь. Но я одолжу у тебя недостающих лошадей, и большое тебе спасибо за это». «Я оставил на севере все в полном порядке. Все гарнизоны там готовы к бою». Ранульф, по-видимому, отвел свои передовые отряды к Рексему. Он сунулся в и получил поносу. «Я уверен, что на какое-то время он утихомирится». — Так это или нет, но сейчас мне придется заняться Мадагом. — Можешь не беспокоиться насчет черка, — заверил его Тудор. — Об этом мы позаботимся сами. Дай своим людям хотя бы поесть, а лошадям немного передохнуть. Я сейчас разбужу женщин, велю вас накормить и попрошу Эйнана разбудить Вейна, если принц еще не встал. — Что ты собираешься делать? — спросил Катфаэль своего друга. — В какую сторону направишься? «Вон Селин, оттуда границы. Мы обойдем с востока Бредонские холмы, затем через Уэстбери попадем в Минстерли и постараемся отрезать валицев от коса. Мне надоело, что люди из Повиса сидят в этой крепости», сказал Хью зубы. «Мы должны вернуть ее и разместить там свой гарнизон». «Если там такое войско, как ты говоришь, вас будет маловато», — заметил Катфаэль. «Почему бы тебе сначала не зайти в Шрусбери за подкреплением, а потом направиться на запад и напасть оттуда?» «У нас слишком мало времени. Кроме того, я надеюсь, что у Алана Херберда хватит ума собрать приличное войско для обороны города. Если мы поторопимся, то сможем взять валиться в клещи и расколоть как орех». Они дошли до зала, там уже знали обо всем, и спавшие поспешно поднимались с пола, устланного циновками. Слуги расставляли столы, а служанки бегали со свежепечеными хлебами и большими кувшинами с элем. «Если мне удастся закончить свои дела, я могу поехать с тобой», — сказал Катфаэль, поддавшись искушению. «Ты не возражаешь?» «Разумеется, я буду рад», — ответил Хью. «Я закончу их, когда Авен освободится. А пока ты с ним совещаешься, я подготовлю свою лошадь к походу». Катфаэль был так поглощен мыслями о предстоящей битве и событиях в Шрусбере, что, повернув назад конюшни, не сразу услышал легкие шаги. Кто-то бежал за ним со стороны кухни. Только когда его схватили за рукав, он обернулся и увидел Кристину, которая напряженно всматривалась ему в лицо своими большими темными глазами. — Брат Катфаэль, правду ли говорит мой отец? Он утверждает, что теперь мне не о чем беспокоиться, так как Элис нашел себе девушку в Фрусбери, и единственное, чего он хочет, — это избавиться от меня. Дескать, это дело можно решить с согласия обеих сторон. Я свободна, и Элиот свободен. Это правда? Кристина выглядела очень серьезной, но лицо ее светилось. Теперь запутанный узел можно было развязать так, чтобы никто не остался в обиде. — Это правда, — ответил Катфаэль. «Но ты пока что не очень-то надейся, так как еще неизвестно, удастся ли Элису сосватать девушку, в которую он влюбился. Тудор, наверное, рассказал тебе, что она обвиняет Элиса в убийстве своего отца. А он действительно любит эту девушку? Тогда он ко мне не вернется, неважно, добьется он ее или нет. Он никогда меня не любил. Я подошла бы ему не лучше любой другой девушки моего возраста и положения». — сказала Кристина, красноречиво пожав плечами и снисходительно скривив губы. — Я для него была лишь девочкой, с которой он вместе вырос. А вот теперь, — добавила она с чувством, — он знает, что такое любовь. Видит Бог, я желаю ему счастья и надеюсь, что буду счастлива сама. — Проводи меня до конюшни. — предложил Катфаэль. Мы можем поговорить. У нас есть несколько минут. Я еду с Хью Бернгером, как только его люди позавтракают, а лошади отдохнут. И мне еще нужно побеседовать с Авайном Гуинецким и Эйноном Абытелем. Пойдем, ты расскажешь, что у вас с Элливудом. Как-то раз, увидев вас вместе, я превратно все истолковал. Кристина охотно пошла с Катфаэлем по направлению к конюшне. Жемчужный свет зари, начинавший переходить в розовый, озарял лицо девушки, голос ее звучал безмятежно. Я любила Элиуда, еще не знаю, что такое любовь. Все, что я испытывала, это невыносимая боль, ведь я не могла находиться вдали от него и всюду следовала за ним. А он меня прогонял, не хотел видеть и слышать. Я была обещана Элису. А тот так много значил для Элиуда, что он ни за что не пожелал бы того, что принадлежало его брату. Я была тогда слишком молода и не знала, чем сильнее он меня отталкивает, тем сильнее желает. Но осознав, что именно меня мучает, я поняла, что и Элиуд ежечасно испытывает ту же боль. — Ты совершенно уверена в нем? — сказал Катфаэль, скорее утверждая, нежели спрашивая. — Уверена. С тех пор, как я осознала это, я пытаюсь заставить Элиуда признаться. Но чем больше я настаиваю, тем упорнее он не желает говорить на эту тему, и тем сильнее желает меня. Я говорю правду. Когда Элис уехал и попал в плен, мне показалось, что я почти завоевала Элиуда и заставила признать, что он любит меня. Он почти что согласился попытаться вместе со мной расторгнуть эту помолвку и самому просить моей руки». Но потом его послали заложникам, и все пошло прахом. А теперь Элис разрубил этот узел и освободил всех нас. «Пока еще рано говорить о свободе», — серьезным тоном предостерег ее Котфаэль. «Элис и в затруднительном положении, да и все мы тоже. И так будет, пока не откроется правда о смерти шерифа». «Я могу подождать», — сказала Кристина. Катвель подумал, что сомнение едва ли омрачит ее радость. Слишком долго она жила во мраке, чтобы теперь испугаться. Что такое для нее нераскрытое убийство? Монах сомневался, будет ли вина или невиновность Элиса иметь для нее какое-либо значение. У Кристины была одна цель, и ничто не могло заставить ее отказаться от нее. Девушка с самого детства узнала своих товарищей по играм и поняла, кто из них, имея на нее права, не дорожит ими, а кто страдает, тайно любя ее. Девушки вообще взрослеют раньше юношей. — Ты возвращаешься в Шрусбери и скоро увидишь его, — сказала Кристина. — Скажи ему, что я теперь свободная женщина и могу принадлежать тому, кого люблю, а я буду принадлежать только ему. — Я так ему и скажу. Пообещал Катфаэль. Во дворе конюшни было множество людей и лошадей. На крюках и козлах развесили упряжь. Бледная заря освещала деревянные строения. На черных деревьях зеленел нежный пух, дул легкий ветерок. В такой день приятно проехаться верхом. «Какая из этих лошадей твоя?» — спросила Кристина. Катфаэль вывел свою лошадь, показал ее девушке и снова передал конюху. А тот крупный серый жеребец. Я никогда его прежде не видела. Должно быть, он очень резвый, даже если всадник в доспехах. Это любимец Хью Берингера, ответил Катфаэль, с удовольствием глядя на серого в яблоках коня. Он не подпустит к себе никого, кроме своего хозяина. Должно быть, Хью дал ему передохнуть в освестре, иначе сейчас не поехал бы на нем. Я вижу, они седлают также коня Эйна на Абетеля, заметила Кристина. «Наверное, он возвращается в Черк, чтобы присмотреть за северной границей Хью, пока тот будет занят в другом месте». Мимо них прошел конюх, у которого в одной руке была упряжь, а через другую перекинут чепрак. Бросив все это на козлы, конюх вернулся в конюшню за конем. Катфаэль запомнил этого гнедого красавца. Он видел его во дворе шрусберийского аббатства. Монах любовался конем, покуда конюх, взяв чепрак, накидывал его на широкую лоснящуюся спину коня. Котфаэль так засмотрелся, что не сразу обратил внимание на упряжь. Мягкая кожаная уздечка с бахромой, с крошечными золотыми бляшками. Он вспомнил, что в земле Эйнона было золото. И чепрак… Котфаэль остановился как вкопанный, не в силах оторвать взгляд от чепрака. Тот был из толстой шерстяной ткани, расшитый переплетенными цветами. Бледно-алые розы, очевидно выцветшие и темно-синие ирисы. В центре цветов и по краю шли толстые золотые нити. Чепрак был не новый, кое-где шерсть свалялась, нитки обтрепались и виднелись тонкие трепещущие ворсинки. Монаху не нужно было вынимать коробочку, чтобы сравнить эту ткань со своими шерстинками. Наконец-то, увидев эти цвета, он сразу же узнал их. Он смотрел сейчас на ту самую вещь, которую искал так долго. Здесь ее слишком часто видели, слишком хорошо знали и никогда не замечали, потому-то никто об этом чепраке и не вспомнил. Катфаэль мгновенно и безошибочно понял значение, Того, что увидел. Он ни слова не сказал Кристине, когда они вместе возвращались в дом. Что он мог ей сказать? Лучше уж помолчать, покуда он не решит, что делать. Никому ни слова, кроме разве что Авеяна Гуинодского, когда они будут прощаться. Милард, сказал Катфаэль при расставании, «Я слышал, вы сказали в связи со смертью Жильбера Прескота что единственный выкуп за убитого — жизнь его убийцы. Верно ли мне передали ваши слова? Неужели нужна еще одна смерть? Валийский закон о кровной месте позволяет заплатить деньги за кровь, чтобы избежать нового кровопролития. Или вы предпочли нормандский закон Валийскому? «Жильбер Прескотт при жизни не руководствовался Валийскими законами», — сказал Авен. Пристально глядя на монаха. Я не могу требовать, чтобы этот закон применялся после его смерти. Нужна ли его жене и детям плата добром и скотом? Но мне кажется, что за кровь можно расплатиться другой монетой, возразил Катфаэль. Как насчет раскаяния, горя и стыда. Ведь это самая высокая цена, какую когда-либо назначал судья. Я не священник. — вымолвил Лавейн, — и не духовник. Покаяние и отпущение грехов не по моей части. Вот правосудие — другое дело. — А также милосердие, — добавил Бород Боже, сохрани, чтобы я бездумно приказал кого-либо умертвить. Уж лучше расплатиться за кровь раскаянием, паломничеством или тюрьмой, нежели проливать новую кровь. Я оставлю в живых всех тех, в ком нуждается мир, и тех, кто дружен с нами в этом мире. А остальное — в руке Божьей. Принц приблизил лицо к Атфаэлю, и его льняные волосы заблестели прильющимся в окно утреннем свете. — Брат, — тихо сказал он, — ведь у тебя было кое-что, и мы собирались рассмотреть это утром при лучшем освещении. Мы говорили об этом вчера вечером. — Теперь это не столь уж важно, — вымолвил Катфаэль. — Быть может, вы оставите это у меня ненадолго. Нужно предъявить один счет к оплате. — Конечно, оставлю, — произнес принц, неожиданно улыбнувшись, и невозможно было не поддаться его обаянию. — Но ради меня, да и ради других, конечно, береги это как зеницу ока.